Глава 70. Наследство Магнуса «Клянусь на святом Евангелии говорить только правду. Веряю себя и судьбу свою в руки высокого суда. И пусть победит правда». Произнеся клятву, один из братьев Фернеров занял место на площадке перед креслом судьи и начал пространный рассказ о давней дружбе с Магнусом. Время от времени он скидывал руки к потолку, словно призывая изображенного на фреске ангела в свидетеле. Он рассказал, как помог мяснику с выбором места для дома, когда тот только прибыл в Ригу, как поддержал его советом и судил деньгами для начала дела, как крепла их дружба и как Магнус после смерти жены несколько раз говорил, что нет у него ближе друга и что... Если с ним что-то случится, все свое имущество он оставит только братьям Вернерам». Близнец бросил уничижительный взгляд в сторону Клауса и, прерывающимся, как от поступивших горлу рыданий, голосом заявил, что у него сердце обливается кровью, когда он видит, как бездумно и расточительно распоряжается имуществом мастера самопровозглашенный наследник, а концу речи и вовсе пустил скупую мужскую слезу. Часть зрителей сочувственно загудела. Гогенфауэр изумленно посмотрел на Клауса. «Я и не знал, что ты будешь сегодня ответчиком. Как тебя угораздило связаться с этими сутягами? Братья опасные люди, от них лучше держаться подальше. Не поддавайся. Не забудь правильно обратиться к суду». Главное, держись уверенно и не соглашайся на божий суд, но главное, правильно обратись к суду. Прошу высокий суд достойно наказать самозванца и присудить имущество покойного Магнуса мне и моему брату как истинным наследником и распорядителем воли, безвременно и неведомым нам образом ушедшего мастера, тело которого так и не было найдено. Думаю, к этому вполне мог приложить руку его подмастерье, возмечтавший занять место своего хозяина. — Я закончил. — Браво! — не сдержался судья. — Ваше ораторское мастерство оттачивается с каждым разом. Но суд оценивает не красоту речи, а изыскивает единую и непреложную истину. Давайте выслушаем ответчика. — Клаус из рода Крафтов! — выкрикнул старший пристав. Щеки Клауса пылали праведным огнем, душа была переполнена яростью. Его слегка покачивало, перед глазами ходили красные круги. Он подошел к столику, лежащей на нем толстой книгой, с глубоко вдавленным в переплет обложки крестом, прикоснулся к нему кончиками пальцев и с трудом, припоминая заученные слова, выдавил клятву и фразу о том, что уверяет себя в руки высокого суда. После чего надолго замолчал, мучительно пытаясь вспомнить, что еще он должен сказать, чтобы соблюсти необходимую форму речи. Он был не из тех, кто летит за словом в карман, с кем бы не приходилось общаться, но никогда еще ему не приходилось делать это так, публично. В зале повисло напряженное молчание. Клаус открывал рот, но, как у рыбы в воде, звуки не прорывались наружу. Его мечта, самая его жизнь рассыпалась на глазах. Что, если в этом и есть непреодолимая грань между сословиями, между теми, кто владеет и правит, и теми, кто им прислуживает в обмен на жалкие крохи? Что, если сам Бог лишил его сейчас дара речи, чтобы умерить его гордыню и вернуть на предначертанное ему место? Он бросил затравленный взгляд в сторону скамьи, на которой сидел его несостоявшийся отныне новый друг, и увидел, как Гогенфауэр отчаянно Вытягивая вперед губы, едва слышно выдыхая какое-то слово, и скорее угадал, чем услышал первый звук. — Что ж, — развел руками судья, — раз ответчику сказать нечего. — Пусть, — выплеснулась вдруг из Клауса, — пусть победит, правда, ваша честь, правда, а не гнусная ложь, которую изложил сейчас перед вами неуважаемый мной господин Вернер. Я пять долгих лет верой и правдой служил мастеру Магнусу. Я начал с ученика и дошел до звания старшего подмастерья. Мастер Магнус научил меня всему. Он был для меня как отец родной. А ко мне он относился как к сыну, которого не смогла принести ему его покойная супруга. Мастер Магнус сам нашел для меня мою жену Марту, за что я ему буду вечно благодарен. И мы стали для него второй семьей». Он доверял мне полностью, и я знаю все о его жизни. Моя Марта подтвердит в любой момент, что именно нам он обещал оставить свое состояние, как принято среди мастеров, нам и Святой Церкви. Сам его преосвященство и владыка Ливонии знает об этом. Сейчас моя жена Марта ожидает рождения моего первенца, и потому не могла прийти со мной на заседание суда, чтобы самой подтвердить это. А этот лжец! Клаус ткнул пальцем в сторону Вернера. «Мог знать мастера Магнуса. Весь город знал его и покупал у нас самое отборное мясо, рыбу и даже муку. Но никогда он не был ему другом, не приходил к нему в дом, потому как мастер Магнус был осторожным человеком, разбирался в людях, никогда не впустил бы к себе известного лжеца и обманщика. Я все сказал и вверяю себя в руки высокого суда». «Хорошо, сказал!» — и не удержался от выкрика Гогенфауэр. Исконфуженно умолк под недовольным взглядом судьи. В зале вновь наступила тишина. Судья стукнул посохом по полу и обратился к истцу. «Если у тебя свидетели готовы подтвердить истинность твоих слов...» Второй из братьев Вернеров поспешно вышел вперед и опустил руку на Евангелие. «Я свидетель, клянусь на святом Евангелии!» что каждое слово моего брата правда, больше мне добавить нечего. Он победоносно посмотрел на Клауса и, повинуясь знаку магистра, вернулся на место. Старший пристав наклонился к уху судьи и что-то прошептал. Магистр согласно кивнул. Что ж, суд услышал серьезное обвинение со стороны истца и его свидетеля. Суд намерен рассмотреть его и взвесить доводы истца со всей строгостью закона. Готов ли кто-либо... «Свидетельствовать в пользу ответчика?» «Но...» Клаус растерянно посмотрел по сторонам, и в тот же миг Гогенфауэр чувствительно подтолкнул его локтем в бок и прошептал. «Свидетельствуй от имени жены, иначе ты проиграл». Клаус вскочил на ноги и ринулся к Евангелию. «Я свидетель от имени моей жены Марты, которая подтвердит каждое мое слово, клянусь». Выпалив клятву, он замер в ожидании. Он ни о чем не предупреждал Марту, что если прямо сейчас приставы приведут ее в зал суда и она, заодно клятва преступления перед лицом суда, и его могут подвергнуть любому наказанию. В глазах судьи промелькнуло удивление, потом его брови сбежались к переносице, и он склонил голову к старшему приставу, тот вновь прошептал ему на ухо что-то неслышное, помедлив, Фольквин стукнул посохом по полу. Муж может свидетельствовать от имени своей жены. Суд принимает эту клятву. Два единокровных брата выступают против законных супругов. Обе стороны относятся к одному сословию. И их доводы в споре равнозначны. Высокий суд считает, что разрешить этот спор можно только одним способом. Дыхание Клауса остановилось. Чтобы не упасть, он изо всех сил вцепился в край скамьи. Сейчас Судья вновь прикажет вкатить в зал котел с кипящей водой или внести раскаленный до красна брусок железа. Ладонь его правой руки уже ощущала нестерпимый жар. Он отдернул руку и потряс ею в воздухе, отчетливо понимая, что не выдержит такого испытания. Он не убивал Магнуса, но сокрыл совершенное над хозяином злодеяние и даже скормил тело Магнуса ничего не подозревающим горожанам. Бог никогда не простит ему этого, и волдыри сразу выдадут его вину. Лучше признаться, сразу не дожидаясь, пока рука окажется в кипящей воде. Клаус начал медленно подниматься. «Высокий суд назначает судебный поединок. Сядь!» Гогенфауэр дернул Клауса обратно и придержал для верности. «Не двигайся, когда говорит судья!» «Но молчи!» Судья выдержал паузу и дважды стукнул посохом. Судебный поединок пройдет ровно через неделю здесь, в полдень, во внутреннем дворе Орденского замка, в присутствии почтенной публики. Учитывая положение противоборствующих сторон, оружием назначаются деревянные дубины и щиты. «Но я не ожидал. Почему было не подвергнуть ответчика испытанию огнем?» Вернер, ожесточенно жестикулируя, выскочил на пятачок перед судьей и тотчас старший пристав неуловимым движением схватил его за ворот и встряхнул так, что возмутитель спокойствия прикусил язык. «Ты подвергаешь сомнению решение высокого суда?» Вернер протестующе замахал руками. «Что вы, ваша честь, я бы никогда не посмел!» Позвольте только напомнить, что в деле были свидетели, и тот, что выступает с моей стороны, был оскорблен свидетелем ответчика так же, как и я, и тоже желает вызвать этого свидетеля на поединок. Зрители, не ожидавшие такого поворота событий, оживленно загудели. Клаус едва не бросился на Вернера с кулаками, но Гогенфауэр вновь с трудом удержал его. Судья гневно засучал посохом о деревянную площадку и вскочил с кресла. Ноздри его раздувались, как у остановленной на полном скаку лошади, а глаза метали молнии. Казалось, он готов раскроить своим посохом голову Вернера. Но мгновением позже разум его взял верх над чувствами. Высокий суд беспристрастен, только закон руководит его действиями. Свидетели вправе вызвать на поединок другого свидетеля, даже если речь идет о женщине. Даже беременной. Но закон допускает и другое. Любой присутствующий здесь мужчина может добровольно заменить собой женщину в поединке. Есть такие в зале?» Клаус с надеждой оглядел зрителей и остановил взгляд на Гогенфауэре. Приятель отвел глаза и начал внимательно разглядывать носки своих сапог. Мужчины переступали с ноги на ногу, с любопытством поглядывали на соседей, тихо перешептывались, но не расходились, словно... предчувствии что спектакль еще не окончен и не ошиблись есть я готов прозвучало из за их спин и на пятачок перед креслом судьи протиснулся недавний знакомец клауса я готов заменить фрау марту в жену уважаемого бюргера мастера клауса в судебном поединке против свидетеля истца глаза судьи магистра изумленно расширились но голова его кивнула в одобрении и он вновь трижды ударил посохом о помост. Высокий суд принимает предложение заменить фрау Марту. На этом заседание суда объявляю закрытым. Все свободны. Остаются только истец с ответчиком и свидетели для обсуждения условий участия в судебном поединке. Когда последний из зрителей покинул помещение, и пристав запер за ними дверь, а магистр подошел к клаусу вплотную приподнял свисающей шеи мясника орден и тихо сказал и еще ты мне расскажешь как к тебе попала эта вещь